смайлик убийца Если вы учитесь в колледже на Среднем Западе, в следующий раз, распивая спиртные напитки, будьте осторожны. Иначе вы можете стать жертвой смайла убийцы. По словам отставных детективов полиции Нью-Йорка Кевина Генана и Энтони Дуарте, а также профессора криминологии университета Сент-Клауд-Ли-Гилберстона. Человек или группа людей нападает на преимущественно белых мужчин, перебравших с выпивкой в студенческих городках на Среднем Западе или поблизости от них. По их оценкам, от рук Смайла, прозванного так из-за граффити в виде смайликов, найденных возле некоторых тел, погибло пуговая, до сорока пяти молодых людей. Большинство мужчин были найдены в реках или озерах, причем местная полиция считала, что все они умерли в результате утопления. А вот Геннон Дуарте и Гилбертсон полагают, что большую часть из них насильственно утопили. Одной из потенциальных жертв преступления стал Дакота Джеймс, который вечером 16 декабря 2016 года созвонился с другом и попросил забрать его из мотеля. Джеймс рассказал приятелю, что выпивал с друзьями в баре в центре Питтсбурга, штат Пенсильвания, когда потерял сознание и пришел в себя уже в мотеле. Через пять недель он снова исчез на этот раз навсегда. Его тело обнаружили спустя несколько недель в 16 километрах от места происшествия в реке агае На близлежащем мосту были обнаружены несколько смайликов, нарисованных баллончиком с краской. Хотя местная полиция признала смерть Джеймса несчастным случаем, в его организме обнаружили гамма-гидроксибутират. Более того, исходя из скорости разложения его тела, он пробыл в воде не более пары дней, а не 40 суток, которые он считался пропавшим без вести. Изучив фотографии вскрытия, известный криминалист Сирил Вехт определил, что на шее Джеймса остались следы от удавки. Дакота Джеймс Всего лишь один из 45 или даже сотни молодых людей, которые, по мнению Геннона, Дуарте и Гилбертсона, погибли от рук одного и того же убийцы. От Фарго, Северная Дакота до Лакросса, Висконсин, от Массачусетса и до Миннесоты множество молодых, здоровых, белых мужчин были найдены в водоемах, с наркотическим веществом в организме и с майликами неподалеку от места преступления. Помимо того, что смерти выглядели одинаково, многие из молодых людей занимались легкой атлетикой и изучали в колледже естественные науки, технологию, инженерию, математику или медицину. Все трое следователей – считают, что преступником является хорошо организованная банда или культ, движимый ненавистью к демографической группе жертв. Кроме того, они уверены, что в преступлениях присутствует сексуально-ритуальный аспект. Но сколь бы жуткими не выглядели эти преступления, далеко не все верят, что они совершены в результате организованного заговора и связанной между собой. ФБР публично заявило, что никакой взаимосвязи между этими делами не существует. Работы трех следователей оказалось достаточно, чтобы американская кабельная телевизионная сеть «Оксиген» превратила материалы дела в шестисерийный сериал 2019 года Смайлики-убийцы, охота за справедливостью. В большинстве случаев правоохранительные органы не признают, что убийца все еще на свободе. Но если вы молодой человек, подходящий под вышеописанную демографическую группу и любите выпить в барах на Среднем Западе, лучше следите за количеством выпитого алкоголя И не теряйте бдительности.